Мы сидели в допросной комнате сыскного отделения. Показания шестерых солдат уже лежали передо мной. Сейчас шел допрос последнего. Иван Гвоздилов, мужичонка с желтыми от табака усами, испуганно смотрел на нас. Я задавал вопросы, впрочем, не надеясь услышать что-то новое. Показания всех солдат сходились в точности. «Бунтовали?» — уточнил я. «Бунтовался». «А зачем бунтовали?» «А все бунтовали. Как товарищи то бросать?» «Из-за чего бунт начался?» «Так из-за капусты и полковника нашего, чтоб Сатанаил и его драл со всеми чертями. У нас же карантин был. Ничего вывозить и продавать нельзя. Вот у нашего городского головы Купчины Толстобрюкова «Капуста на складах плесни ведь начала. Когда такое у нас случалось, доктор Лучевская брандкоманду всегда направляла и амбары плесневые выжигала с огнеметов. А тут то ли другие дела были у нее, то ли не доглядела. Ну и все. Толстобрюков, пока ему гигиену огненную не устроили, быстро полковнику капусту и продал по дешевке. Купцу деньги казенные, полковнику барыш, а нам питание». Мы, когда на построение мимо кухни шли, видели листы оборванные. На них гниль была. Не плесень простая, гниль. Я такую видел на мятяе из третьей роты, когда его в подвале нашли. В общем, с гнилью листы выкинули, щи сварили. Врач, полковником прикормленный, печатью шваркнул, что полный порядок, что плесень на капусте обычная, не опасная, даже, как он сказал, словно на сыре благородном. «Уж не знаю, что за сыр такой, но я б его не ел». Дальше. Мы есть отказались. Полковник тогда прибежал, орать начал, что бунтуем. Караул с винтовками привел, арестовывать начал. Мы тогда и не выдержали. Взломали оружейку, да и забили полковника прикладами. А потом и доктора. А потом и офицеров, которые к пулеметам кинулись. А потом мунтер офицеров которые автоматически винтовки достать успели. Потом в город пошли толстобрюкова вешать. Да он-то сбежал первым, чертопес клятый. Мы продолжили допрос, и я вздохнул. Наговорил солдат в итоге нам лет на десять в штрафных ротах на реке Обь. Однако показания не расходились со словами остальных допрошенных, заверявших, что к доктору Лучевской они ломились, чтобы отвезти в казармы, где лежали раненые в перестрелках бунтовщики, и что девушку они нашли уже мертвой в абсолютно пустом доме. Солдаты вывели. В опустевшей допросной повисла тишина. Я листал записи показаний, безрезультатно пытаясь найти там хоть что-то важное. «Спасибо, Виктор», — внезапно проговорила Ариадна. «Выполнение приказа графа было бы мне неприятно, если говорить терминами людей, конечно». «А что было бы, если бы ты не выполнила его приказ?» «Что было бы, если бы вы приказали своему сердцу перестать биться?» Любые приказы высшего руководства инженерной коллегии обязательны для меня к исполнению. Точно так же, как и любые ваши, сопровождённые кодом из выданной Мороковым книги. Любые приказы? И незаконные? Абсолютно любые. А если я воспользуюсь ими, но кто-то из инженерной коллегии даст тебе другой приказ? А вы сами как думаете? рядно почти по-человечески усмехнулась. Появился дежурный агент, сообщивший, что Параслав наконец вызывает нас к себе. Старому сыщику мы рассказали обо всем произошедшем еще час назад, после чего, как следует побушевав с того, что нам придется бросить дела в Петрополисе, он выгнал нас из кабинета, взяв время на раздумья. «Да, Виктор, дело странное». Мы вошли в кабинет, Но Порослав уже абсолютно спокойный, даже не повернул к нам голову, продолжая задумчиво смотреть на затянутый в табачную кисию потолок. «Слишком странное, и оно мне не нравится», — старый сыщик покусал ус. Порослав Семенович, мы с Ариадной допросили солдат, и я уверен, что они здесь ни при чем». «То, что не солдаты ее убили, это и так ясно». Конечно, по-хорошему этим всем новый полицмейстер заниматься должен. Но все-таки в городе Мор огибнет глава военных врачей. Нехорошее совпадение, очень нехорошее. Знаешь что? Как бы я к Морокову ни относился, но слетать туда действительно надо. Пусть уж и оболоцкая полиция этим делом займется, и мы. Лишним не будет. В конце концов, как в народе говорят, у семи нянек дитя без сглаза. Прослав выключил трубку и внимательно посмотрел на меня. Выглядишь ты плохо. Отоспись. Завтра с утра полетите. Этим вечером от Маркова только что был посыльный. Граф сообщил, что сегодня перед промышленным советом давали отчет о событиях в городе оболотские купцы. Возвращаются они почтовым дирижаблем, ночным рейсом. Думаю, будет неплохо пообщаться с ними в дороге. — Как знаешь, как знаешь. У кого становитесь в городе? Уже подумал? — Подумал. Когда-то моя семья с владыкой Лазуриилом дружила. — Слышал, слышал про такого. Не последний человек. Он же из страннообрядцев. А, нет, из световеров, да? Из них, думаю, уж не оставит без крыши над головой. Сейчас как раз хотел отправить гелиограмму. Хорошо, только вот еще что. Когда начнете вести расследование, в общем, как только и если начнете понимать, что в деле как-то замешана Аида, сразу мне сообщайте и ничего не делайте, пока я не прибуду. Думаю, мы сумеем справиться с ней. «Не справитесь. Для нее такие, как вы, детишки, Виктор. Так что никакой самодеятельности. Сразу мне писать. И не обманывайся ее видом. Она притворяться блестяще может, но она психопатка. Полная психопатка. У нее еще при нашей последней встрече кукушка верст на триста я так уехала. А сейчас...» Я и представлять не хочу, какие черти кровавые в ее башке пляшут.